Глава 1439 Зов Императора Зов посылал не Манхао, а бронзовая лампа внутри него. Из открытого третьего глаза ударил яркий свет, заполнивший весь мир. Произошло кое-что ещё, чего нельзя было не заметить. От свечения Зова небо и земля сдрожали, поменявшийся в лице Цзинь Юньшэн никак не мог это остановить. Манхао парил в воздухе, как божественный дух, и из третьего глаза лился величественный свет, Третьим оком он увидел несметное число призраков. При жизни они населили некогда процветающий мир, который в одночасье уничтожил Палец Всевышнего. Поэтому вполне верным было назвать призраков истинными хозяевами Некрополя. Когда Манхао открыл третий глаз, послав божественную волю в виде слепящего света, это усилило беззвучный призыв бронзовой лампы и позволило ему дотянуться до каждого уголка континента. В этот момент призраки, которые в прошлом преклоняли перед Манхао колени, Вздрогнули и растерянно подняли глаза вверх. «Кто зовёт нас? Это аура Императора! Чую эманации точь-в-точь, -точь, как у Императора! Император зовёт!» Их голоса не могли услышать живые, как и увидеть самих призраков. Однако прибывшие сюда гости могли почувствовать странные эманации, исходящие от призраков. Только другие призраки могли слышать их голоса, которые становились всё громче и громче, пока не превратились в могучий рёв. Даже призраки за пределами континента поёжились, их глаза радостно загорелись, их хвою леденящая аура заполонили каждый уголок огромного континента. Призраки поднялись в воздух, забрав морозную ауру вместе с собой. Призыв Императора сводил их с ума. «Император! Это аура Императора! Он зовёт нас!» С появлением бесчисленных орд-призраков из-за пределов континента, руины с хрустом начали покрываться льдом. Призраки волной неслись по мосту, ведущему к Первому Континенту. Из их рядов то и дело раздавались угрожающие крики. «Чтобы не встало на нашем пути к Императору, оно будет уничтожено!» Жуткий пронзительный крик раздался из тумана вокруг моста. Не успел он рассеяться, как его раздавили леденящий холод и призрачная орда. С рокотом мост закачался. Окровавленные руки и плоть, составлявшие мост, заледенели. Всего за несколько вдохов он превратился в огромный кусок льда в то время как призраки наводняли континент. Тем временем ещё больше призраков выходило из руин на самом континенте. Поначалу они растерянно озирались, но, услышав зов Манхау, их призрачные сердца начинали трепетать от радости. Вскоре все призраки в руинах и разрушенных районах города присоединились ко всеобщему рёву. «Это Император! Аура Императора! Наш Император всё-таки не погиб! Он вернулся! Император зовёт!» Призраки с континента и из-за его пределов спешно бросились к центральному региону, где сейчас находился Манхао. В одних руинах стоял неприметный храм, откуда внезапно поднялась невероятная аура, а вслед за ней появилась размытая фигура. Она отличалась от остальных призраков, была древней. Посмотрев вдаль, в ней поднялась могучая энергия. «Император вернулся!» Пробормотал он. По лёгкому взмаху кисти возникла духовная пика, С оружием наперевес он в потоке леднящего воздуха умчался вдаль. В другой части континента из бурлящей реки поднялось свирепое лицо. Оно немного поморгало, а потом его глаза загорелись. «Император! Это император!» Задрожав из воды, вынырнул призрак, оказавшийся настоящим исполином высотой 30 тысяч метров. Он тоже на огромной скорости поспешил на манхао В противоположной стороне от реки возвышалась высокая гора, на вершине которой стоял мужчина в развивающемся белом халате. Даже будучи призраком, у него всё равно сохранились собственные воли и разум. Поезжившись, он изумлённо посмотрел куда-то вдаль, а потом безумно расхохотался. «Это не император, но он его представляет!» Когда он взмыл в небо и полетел на зов, за ним по пятам следовал холод. Похожие сцены произошли во многих местах Первого континента. Из-за всех летающих по небу призраков отрок это задрожал весь мир. Первый континент Некрополя накрывала леденящая стужа. Что интересно, если взглянуть на континент с высоты птичьего полёта, то можно было увидеть, как его поверхность медленно затягивал лёд. Руины покрывались инеем, горы засыпало снегом, реки полностью замерзали. Растения превращались в хрупкие ледяные скульптуры. Даже ветер стал невероятно холодным. Люди снаружи алтаря почувствовали не только дрожь земли у себя под ногами, но ещё заметили резко опустившуюся температуру. «Что происходит?» Какая-то чертовщина! Всё замерзает! Изумлённые практики увидели, как пошёл снег. Вот только он был не привычного белого цвета, а чёрного. Разумеется, Мэнхэ увидел никакой не снег, а орды призраков. До этого он по-настоящему не взывал к призракам в Некрополе, во всяком случае не по своей воле. Он парил в воздухе широко разведёнными руками, пока всё вытеснял леденящий холод. Послышался треск, это вокруг него закружились мириады призраков. Никто из живых не видел происходящего, но они чувствовали присутствие множества невероятных аур, собравшихся вокруг Манхао, и могли сказать, что сейчас его окружали невидимые им фигуры. Единственным исключением был Цзуньюньшань. Благодаря своему состоянию ложной божественности он был один с миром. Мир был им, а он был миром. Поэтому он мог видеть несметную орду призраков, кружащих вокруг Манхао. У него округлились глаза, когда они начали опускаться на колени и со страстью в голосе принялись скандировать. «Приветствуем вас, о император!» Как голосов, чем-то напоминавшая раскаты грома, сотрясла звёздное небо. «Немыслимо!» Цзэнь Юньшане затрясло, он не мог поверить своим глазам, настолько невероятным было увиденное. Прибывали все новые призраки. Вскоре область в десятки тысяч километров заполнили распростёртые ниц-призраки. Среди них были сущности, поразившие даже Цзэнь Юньшане, те тоже преклонили колени перед Манхао, Лоб Цзэнь Ёньшаня покрыло испарина. Несметная армия призраков преклонила головы перед Манхау, словно перед своим императором. Если холодные взгляды останавливались на практиках, у них тотчас начинало звенеть в голове. Словно в них ударила молния или их плоть обращалась в лёд, глава школы вскочил на ноги, как и не менее изумлённый Шадзюдун. Они оба находились на пике девяти эссанций, но даже без метаморфоза ложной божественности своим божественным сознанием они могли выявить присутствие огромного числа призраков, которых призвал Манхаус Континента из-за его пределов всю округу наводнили призрачные духи. Попытавшись вдохнуть их горло, обжег леднящий воздух. Если даже два эксперта такого уровня были потрясены до глубины души, то о Шан Гуань Хуни и остальных парагонах говорить не стоило. Дуэль Манхао и Цзэньюньшаня достигла кульминации. У Цзэньюньшаня волосы зашевелились на затылке. Он до сих пор не мог поверить, что метаморфоза ложной божественности не смогла вынудить Манхао использовать девятую санкцию. Вместо этого он призвал несметные орды призраков. «Кто ты такой?» Не своим голосом закричал он. На этом Манхао лишь поднял руку. Хоть он и не являлся истинным императором этих земель, В данный момент под его командованием находилось всё это призрачное воинство. Мир не принадлежал ему, но это было и не Он просто покорит его. знахом рукава он послал свою волю призракам. Те подняли глаза над Цзинь Юньшане, а потом с визгом бросились на него. В голове Цзинь Юньшане мысли спутались. Он кожей ощущал надвигающуюся смертельную опасность. Времени придумывать новый план не было. Он мог лишь стиснуть зубы и послать навстречу призрачной орде всю силу мира под воздействием метаморфозы ложной божественности. Одного он не учёл. Хоть он использовал метаморфозу ложной божественности для того, чтобы стать миром, сам мир, до постигший его великой катастрофы и после неё, всегда принадлежал им, в прошлом практикам, а ныне в мстительным духам».